Глава 14 Встречи. Возможности кольца Терангриала уже не ошеломляли Найнив, как раньше. Она очутилась в том месте, о котором думала, когда на нее накатил сон. В Тире, в огромном зале, называемом Сердцем Твердыни. В центре огромной крепости Тирской Твердыни. Лампы на высоких, отделанных золотом, стойках не горели. Но бледный свет, исходящий отовсюду и ниоткуда, он просто был. Разливался вокруг Найниф, растворяясь в неясных тенях поодаль. Ладно, хоть не жарко. В тела Ранриоде, как будто никогда не бывало ни холодно, ни жарко. Во все стороны убегали гигантские колонны из краснокамня. Сводчатый купол терялся в тенях и полумраке. Откуда свисали на золотых цепях золотые светильники? Бледные плиты пола под ногами найнив были истерты. В этот зал благородные лорды Тира, наяву разумеется, приходили лишь тогда, когда к тому обязывали законы и традиции, но являлись они сюда с самого разлома мира. В самом центре, под куполом зала, находился Каландор, сверкающий меч, изготовленный будто из цельного куска кристалла. Меч был наполовину вогнан в каменную плиту, так, как его оставил Ранд. Найниф обошла Каландор стороной. Ранд объявил, что посредством Саидин сплел вокруг него ловушки, которые не в состоянии узреть ни одна женщина. Найниф подозревала, что ловушки эти весьма опасны и коварны. Даже лучшие из мужчин бывают отвратительны, когда стараются превзойти себя в хитрости и изворотливости. Опасны как для женщин, так и для мужчин, которые и могут воспользоваться этим сангреалом Ранд хотел уберечь его в равные степени и от отрекшихся, и от башни. Не считая самого Ранда, любой человек, коснувшийся Каландора, погибнет, если с ним не случится чего похуже. Такова была правда Телоран Риода. Существующая в мире Яви существовало и тут, хотя обратное не всегда было верно. Мир снов. Незримый мир отражал реальность, пусть порой и довольно необычно, и, возможно, имел черты и иных миров. Верин Седай говорил о что существует узор, сплетенный из миров, из нашей реальности и из других, точно так же, как сплетение людских жизней образует узор эпохи. Телоран Риот пронизывает все реальности, касается всех миров, однако немногие способны вступать в него, разве что случайно, не отдавая себе в этом отчета во время сна. И мгновение эти таят для невзначай появившегося в незримом мире смертельную опасность, о чем, если повезет, он никогда не узнает. Нельзя забывать и другого факта. То, что случается здесь со вступившим в тело Ранриот, произойдет и наяву. Смерть в мире снов обернется смертью и в настоящем мире – У Найниф появилось ощущение, будто из сумрака между колоннами за ней наблюдают. Но это чувство ее не встревожило. Это ведь не магидин. Воображаемые глаза. Нет здесь никаких соглядатаев. Сама же говорила Игвейн не обращать внимания. И вот. Магидин вряд ли стал бы только наблюдать. Но тем не менее Найниф хотелось разозлиться настолько, чтобы быть в состоянии направлять силу. Нет, она, конечно, не испугана, просто сердита. Никак не испугана. Перекрученное каменное кольцо было легким и словно хотело улететь, выскользнуть из-под Это напомнило Найниф, что она, можно сказать, почти не одета. Едва у Найниф возникла мысль об одежде, как она оказалась в платье. Вот эту особенность Телоран девушка любила. Многого здесь можно было добиться и не направляя силу. И тут Найниф подвластно такое, чего ни одна Айсседай не способна сделать даже при помощи силы. В этом она нисколько не сомневалась. Правда, появившееся на ней платье несколько удивило Найниф. Оно не было добротным двуреченским платьем из хорошей шерсти, а было совсем иным. Высокий, под самый подбородок ворот, оторочен джерик русскими кружевами, облегающие тело складки бледно-желтого шелка, подчеркивают фигуру. Сколько раз она называла подобные тарабонские одеяния неприличными? Сколько? Пожалуй, столько же, сколько ей приходилось их надевать, чтобы не выделяться среди жительниц Танчика. Похоже, Найниф даже не осознавала, как привыкла к таким платьям. В сердцах, дернув себя за косу, зляясь на неподстоянство собственных мыслей, Найниф махнул рукой на платье и не стала его менять. Пусть платье не то, какое ей хотелось, но она не взбалмошная девчонка, чтобы из-за этого капризничать и ножками топать. Платье есть платье. В нем она и дождется появления Игвейн. Кто бы из хранительниц мудрости не сопровождал девушку на сей раз? И если кто-то из них хоть словом обмолвится? Я же сюда пораньше пришла вовсе не о нарядах болтать. пергита «Молчание!» Найниф повысила голос, хотя нужды в этом не было. В этом месте та услышит свое имя даже на другой стороне мира. «Биргита!» Из-за колонн шагнула женщина. В голубых глазах спокойствие и горделивая уверенность в себе. Золотистые волосы заплетены в косу, еще более вычурную, чем у Найниф. Одежду незнакомка носила такую, какая пришлась ей по вкусу более двух тысяч лет назад. Короткая белая куртка, и широкие штаны из желтого шелка, присборенные на лодыжках над короткими сапожками на высоких каблуках. Стрелы в колчане на боку походили на серебряные, каким казался и лук в руке. «Гайдал здесь?» — спросила Найниф. Гайдал Кейн всегда был подле Бергиты и всегда нервировал Найниф, отказываясь ее замечать и сердясь, когда Бергита с ней разговаривала. Найниф была немало потрясена, когда впервые обнаружила в тело Ранриоде Гайдала Кейна и Бергитты. Давно умерших героев, чьи имена связаны со множеством легенд и преданий. Но, как говорила сама бергита где же еще, как не во сне, героям, связанным с Колесом Времени, ожидать возрождения? Во сне, который существует столько же, сколько и само Колесо. Именно их, Бергита и Гайдала Кейна, рога шарлины глаз и артура ястребиное крыло и всех остальных призовет рок валир на последнюю битву натарман гайден бергиитна мотнула головой качнулась причудливая коса нет что-то я его не видела думаю его вновь вызвало колесо так всегда случается в голосе ее слышались тревога и ожидания Если Бергита права, то где-то в мире родился мальчик, а гукающий младенец, который еще не ведает, что его ждет удивительная судьба, и его приключения дадут начало новым легендам. Колесо, когда нужно, вплетает героев в кружево эпохи, формируя узор. А когда они умирают, оно возвращает их сюда, для нового ожидания. Вот что значит быть связанным с колесом. Новые герои могут обнаружить, что и они связаны с Колесом, мужчины и женщины, чьи храбрости и достоинства возвышают их над обыденностью. Но будучи однажды связаны с Колесом, они навечно остаются в его власти. — И долго тебе еще ждать? — спросила Найниф. — Наверняка еще годы. Бергита всегда была вместе с Гайдалом. Эти имена стояли рядом в истории и в преданиях. Эпоха за эпохой, связанные общими приключениями и романтической любовью, нет подвластной даже колесу времени. Бергида всегда рождалась после Гайдала. Через год, через пять или через десять, но после. Не знаю, Найниф, время здесь не похоже на время в мире яви. С тобой, как мне представляется, я встречалась 10 дней назад, а Селейн всего за день до того. А как для тебя? «Четыре дня и три», – пробормотала Найниф. Они с Элейн являлись поговорить с Бергитой как можно чаще, хотя и не так часто, как хотели, ведь в лагере вместе с ними были Том и Джуэлин, которые ночами дежурили по очереди. Бергита и в самом деле помнила «Войну силы», по крайней мере, свою тогдашнюю жизнь, и отрекшихся. прошлой ее жизни напоминали страницы любимых, давно прочитанных книг, которые остались в памяти. Прожитые раньше запечатлялись слабее, чем недавние, но отрекшиеся врезались в память очень глубоко, особенно Магеддин. Вот видишь, Найниф, и ход времени здесь прихотлив и меняется по-разному. До моего нового рождения могут минуть месяцы или дни здесь для меня. В мире же Яве могут пройти года. Найниф с усилием подавила досаду. Тогда не будем терять драгоценного времени. После нашей последней встречи ты кого-нибудь из них видела? Не было нужды уточнять, о ком идет речь. Слишком многих. Конечно, Ланфир частенько наведывается в тело Ранриот, но я видела и Равина, и Самоэля, и Гриндаль, Димандреда, и Семирак. При последнем имени голос Бергита дрогнул. Даже Магедин, которая ненавидела ее, не пугала девушку столь явно. Но с Семирак дело обстояло иначе. Найниф тоже содрогнулась. Об этой отрекшейся золотоволосая женщина рассказала слишком многое и поняла, что на ней теперь плотный шерстяной плащ с глубоким скрывающим лицо капюшоном. Вспыхнув, она усилием воли заставила плащ исчезнуть. «Никто из них не заметил тебя?» тревожно спросила Найниф. Во многих отношениях, несмотря на свое знание Теларана Риода, Биргита была куда более уязвима, чем она. Прекрасная лучница никогда не имела дара направлять силу, и любой из отрекшихся уничтожит ее, точно наступит на муравья, пройдет и не замедлит шага. А если ее уничтожат здесь, для нее никогда не будет более возрождения. И не настолько не неумело... «Или безрассудно, чтобы допустить такое?» бергита оперлась на свой серебряный лук. Легенды утверждали, что с этим луком и серебряными стрелами она не ведала промаха. «Они опасались друг друга, а не кого-то другого. Я видела Равина и Самоэля, Гриндал Ланфир. Все невидимками выслеживали других. Димандрета Семирак тоже тенью крались за ними. С тех пор, как они освободились... Я не видела стольких многих сразу. Что-то они замышляют. Найниф в досаде и недовольстве прикусила губу. Но вот что... Не могу пока сказать, Найниф. В «Войну тени» они всегда строили козни. И в равной мере друг против друга. Но их затеи не сулят ничего хорошего для мира, ни наяву, ни во сне. Бергита, постарайся вызнать. Но только чтобы тебе ничего не грозило. Не надо рисковать. Лицо той не изменилось. Но Найниф показалось, будто Бергита подобная просьба позабавила. Видно, глупая женщина так же мало думает об опасности, как и Лан. Как бы Найниф хотела порасспросить о Белой башне. О том, что за интриги плетет Суан. Но Бергита, пока ее не призовет Роквалир, не могла ни видеть, ни касаться реального мира. «Ты просто увиливаешь от вопроса, который хочешь задать». «Ты видела Магеддин?» «Нет», — вздохнула бергита «Но не потому, что не старалась. В обычных условиях я могу выследить любого, кто понимает, что находится в мире снов. От них точно рябь по воздуху распространяется. Вернее, от их сознания. Я точно не знаю. Я воина не ученый. Либо она не появляется в тело Ранриоде с тех пор, как ты ее побила, либо...» Она замешкалась, и Найниф захотела остановить ее. Не дать сказать то, что она и без того знала. Но Бергита была слишком сильна, чтобы уклоняться от неприятных предположений. Либо она знает, что я ее разыскиваю. Она умеет таиться. Такова уж она. Ни за что, ни про что ее паучихой не прозвали бы. В эпоху легенд словом Магеддин назывался «крохотный паучок» сплетающий свои сети в потаенных местах. Его ядовитый укус убивал в одно мгновение. Внезапно Найниф вновь ощутила на себе невидимые глаза, и ее пробрала крупная дрожь. Нет, ее не трясло, просто дрожь. Однако она упорно держала в голове обтягивающее тарабонское платье, чтобы вдруг не обнаружить себя в доспехах. «Однажды так получилось». Но тогда Найниф была одна, и происшедшее привело ее в замешательство. Куда более неприятно оказаться в таком виде под холодным, голубоглазым взором женщины, храбростью не уступающей Гайда Лукейну. «Бергита, а ты отыщешь ее, если она желает скрытничать?» Важно было спросить об этом. «Ведь Коля Магедин знает, что ее выслеживают». Тогда это все равно, что искать льва в высокой траве, вооружившись лишь палкой. Бергита не замешкалась с ответом. «Наверное, я постараюсь», — взвесив на руке лук, она добавила. «Пожалуй, я пойду. Не хочу рисковать. Не надо, чтобы меня видели, когда они тут появятся». Нанив положила ладонь на руку Бергиты, останавливая ее. «Стоило бы сказать им...» Тогда бы я смогла поделиться с Игвейной хранительницами тем, что ты рассказала мне об отрекшихся, а они передали бы Ранду. Бергита, ему нужно знать. Ты обещала, Найниф. Яркие голубые глаза были непреклонны, как ледяная глыба. Правила гласят. Никому нельзя знать, что мы обитаем в телоран -риоде. Разговаривая с тобой, я нарушаю многие запреты, а оказывая помощь еще больше». Но поступаю я так, потому что не могу стоять в стороне и наблюдать за вашей битвой с тенью. В этой битве я сражалась во многих своих жизнях. Не помню во скольких. Однако я буду соблюдать столько заповедей, сколько сумею. Ты должна сдержать свое слово. — Конечно, я сдержу его, — возмущенно вскинулась Найниф. — Если ты только сама не освободишь меня от обещания. И я прошу тебя. — Нет. И Бергита исчезла. А рука Найниф покоилась на белом рукаве, а в следующем мгновение под пальцами была пустота. Мысленно она выдала несколько ругательств, подслушанных у Тома и Джуэлина. Вроде тех, к которым прислушивалась Элейн, за что сама Найниф хмуро косилась на девушку. Но употребляемых гораздо реже. Вновь звать Бергитта нет смысла. Скорее всего, она и не придет. Оставалось надеяться, что золотоволосая лучница откликнется, когда ее в следующий раз позовут. «Бергита, я сдержу обещание! Бергита!» Это-то она наверняка услышит. Может, к следующей встрече лучница разузнает кое-что о делишках магедин Найниф почти хотелось, чтобы Бергита ничего не узнала. Ведь в противном случае это значит, что магедин и в самом деле тайно обшаривает тело Ранриот. «Глупая женщина!» Не остерегаешься змеи, так и не жалуйся, коли она тебя укусит. Нет, не мешает как-нибудь встретиться с этой линией, нянюшка Элэйн. Пустота громадного зала давила на найнив. Невыносимы были все эти огромные полированные колонны, и ощущение, будто из сумрака оттуда за ней наблюдают. Если бы там и в самом деле кто-то был, Бергита бы знала. Найниф поняла, что разглаживает на бедрах шелк, прогнала прочь мысли о невидимых глазах, которых тут и нет, и сосредоточилась на платье. Впервые Лан встретил ее в добротном двуреческом шерстяном платье, а в любви ей признался, когда она была в простом платье с вышивкой. Но Найниф хотела, чтобы тот увидел ее в одеянии вроде этого. «Не будет ничего неприличного, если в таком платье ее увидит только он один». Возникло высокое стоячее зеркало, в котором ее отражение поворачивалось и так и эдак, даже через плечо заглядывало. Желтые складки плотно облегали ее, подчеркивая и обрисовывая то, что скрывали. Круг женщин в Эммондовом луге поволок бы ее для хорошего разговора куда-нибудь в тихий уголок, будь найнив мудрой хоть сто лет. Однако платье было очень красивым. Здесь, наедине с собой... Она могла признать, что вполне готова носить на людях одежду вроде этой. «Это платье тебе нравится?» — выбронила себя Найниф. «Да ты стала такой же развязанной, какой, по-видимому, Элэйн становится. Точь в точь, как она. Но ведь платье прекрасно. И, может, не так уж непристойно, как она сама всегда заявляла. Разумеется, нельзя, чтобы вырез был чуть не до колен. Как, например, у пернцвующей Майена». Ну, пожалуй, и уберелейный он и не до колен, но все равно куда ниже, чем позволяют приличия. на Найнив была наслышана о том, что зачастую носят домонейки. Даже тарабонцы называют те одеяния непристойными. Одна мысль — и складки желтого шелка превратились в волнующие линии с узеньким пояском плетеного золота. А ткань стала тонкой. Лицо Найнив зарделось. Очень тонкой почти прозрачный. Теперь уж точно платье более чем недвусмысленно намекало на определенные вещи. Если Лан увидит ее в этом наряде, то он уж не станет бубнить, что его любовь к ней безнадежна, и что он не смеет предлагать ей, как свадебный дар, вдове траур. Один взгляд, и у него кровь в жилах охватит огнем. Он... — Света ради Найниф, что это на тебе? — шокированно воскликнула Игвейн. Наниф рывком выпрямилась, крутанулась. Когда она обратилась лицом к Гвейн и Милейн, как на зло это оказался именно Милейн, хотя эти хранительницы одна другой стоят. Зеркало исчезло, а сама она оказалась в темном двуреченском платье из толстой шерсти. В самый раз для лютой зимы. В немалой степени огорченные и тем, что ее застали врасплох, и тем, что она испугалась, пожалуй, последняя оскорбила ее больше всего. Найниф мгновенно вновь сменила платье, даже не думая обратно на фривольное дамонийское, а потом столь же быстро на желтый тарабонский наряд в складках. Лицо не пылало. Несомненно, они считают ее круглой дурой. Угораздило же так и срамиться перед Милейн. А ведь она красавица, эта хранительница. С длинными ржевато-золотистыми волосами и чистыми зелеными глазами. Не то чтобы Найниф хоть капельку волновала, как та выглядит, но в прошлую встречу вместе с Игвейн была именно Милейн. И когда она принялась насмешливо поддразнивать Найниф относительно Лана, Найниф взорвалась. Игвин твердила, что они ничуть не подтрунивали над ней, даже по меркам аильских женщин. Но Милейн-то расхваливала плечи Лана, восхищалась его руками, глазами. «Да по какому такому праву эта зеленоглазая кошка пялится на плечи Лана?» «Нет, в его верности она нисколько не сомневается. Но ведь он мужчина, и сейчас далеко от нее, а Милейн совсем рядом». И... Найниф решительно оборвала нить своих размышлений. «Как там Лан?» Ей казалось, что она сейчас со стыда сгорит. «Что, язык тебя уже вовсе не слушается?» но отступать поздно» не перед Милейн же пасовать. Игвейн мечтательно улыбнулась. В этом мало хорошего. Но Милейн посмело напустить на лицо такое понимающее выражение. «С ним все хорошо», — нани пыталась удержаться в рамках холодного спокойствия. Но напряжение в голосе выдавало ее. «С ним все хорошо», — сказала Игвейн. «Он беспокоится, не грозит ли что тебе». Найниф перевела дыхание, — которая невольно, сама того не осознавая, задержала. Даже без Куладина с его шайдо пустыня — опасное место, а этот безрассудный мужчина не понимает, что такое осторожность. Он беспокоится о ней, чтобы ей ничего не грозило? Неужели этот олух считает, что она сама о себе не в силах позаботиться? Мы, наконец, добрались до аммодиции. Быстро заговорила Найниф, надеясь словами прикрыть свой промах. Сначала языком, точно метлой болтала, а потом еще и вздохи. Из-за мужчины напрочь мозгов лишилась. Украл он их у тебя, что ли? Но по лицам собеседниц не угадать было, удалось ли ей добиться своей цели. Мы остановились в деревне под названием Сиенде, к востоку Атомодора. Белоплащники тут кишмя кишат но ни один из них не взглянул на нас дважды. Нам о других нужно тревожиться, а не о себе. В присутствии Милейн пришлось осторожничать. По правде говоря, чуть-чуть погрешить против истины тут и там. Но Найниф рассказала о Ронде Макура и о странном сообщении, о ее попытке опоить их О попытке. Не могла же Найниф признаться перед Милейн, что белашвейка преуспела в своем злодейском замысле. Свет, что же я творю? Я в жизни прежде Игвейн не солгала. Перед одной из хранительниц мудрости нельзя было упомянуть и предполагаемую причину возвращения сбежавшей принятой. Ведь хранительницы убеждены, что Найниф и Элейн полноправные Айс Седай. Но надо как-то сообщить Игвейн правду. Возможно, случившееся как-то связано с планами в отношении Андора. Но у нас с Элэйн и с тобой, гвин есть нечто общее. Потому-то я считаю, что и нам нужно быть осторожней. И Элейн тоже. Девушка, выслушав Найниф, медленно кивнула. Выглядела она будто оглушенная, но, похоже, поняла, о чем речь. Вкус этого чая возбудил во мне подозрение Представь себе пытаться поить чаем из корня вилочника ту, которая, как я, на травах собаку съела? «Интриги внутри интриг», — проворчала Милейн. «Пожалуй, для Вайс Асседай, великий змей, весьма подходящая эмблема. Когда-нибудь того и гляди, сами себя невзначай проглотите». «У нас тоже есть новости», — быстро сказала Игвейн. «Найнив же, в отличие от Игвейн, не видела причины для такой спешки». «Нет, ни за что эта женщина не вынудит меня своими насмешками выйти из себя, и я не рассержусь. Пусть сколько угодно оскорбляет башню». Найниф подальше отодвинула руку от косы. Однако сказанная Игвейн напрочь выбила из головы Найниф всякие мысли о вспыльчивости. Куладин намерен пересечь хребет мира. Уже мрачное известие, а то, что Рант отправился следом, ничуть не лучше. Он ускоренным маршем, от первого света до сумерек, ведет аильцев к перевалу Джунгай. И, как сказала Милейн, очень скоро они будут там. Обстановка в Каириане и без того плоха, чтобы на этой земле еще и война между аильцами разгорелась. А если Ранд попытается воплотить в жизнь свой безумный план, неминуемая новая аильская война. Безумный? Нет, пока еще Ранд не сошел с ума». Как-то он еще цепляется за здравый рассудок. «Много ли прошло времени с тех пор, как я беспокоилась, хотел защитить его?» — с горечью подумала Найниф. «А теперь я лишь хочу, чтобы она остался в своем уме, дабы сразиться в последней битве». «Ну, не только поэтому, но и эта причина имеет место. Он тот, кто он есть. Испепели меня свет, да я ничуть не лучше Суан Санчей». «Любой из айс седай!» Но то, что Игвейн сообщила о Марейн, буквально потрясло Найниф. Она, не веря своим ушам, спросила. «Она ему подчиняется?» Игвейн энергично закивала. «В этом своем нелепом аильском шарфе. Прошлым вечером у них вышел спор. Она не оставляет попыток убедить его не идти за драконову стену, И в конце концов он велел ей выйти из палатки и погулять, пока она не остынет. Она будто язык проглотила, но сделала, как он сказал. Так или иначе, она битый час проторчала на ночном холоде. «Это плохо», — заметила Милейн, резким движением поправляя свою шаль. «Не дело, когда мужчины командуют Айси Дай. Все равно, что они хранительницам приказывать станут. Даже Каракарну это неприличествует». «Вот-вот, не их это дело», — поддакнула Найниф. А потом, спохватившись, захлопнула рот. «Да какая мне разница, если он даже заставит ее под свою дудку танцевать? Она-то вдоволь натешилась, заставляя нас плясать под свою. Но все равно это неправильно. Я не хочу быть Айседай, я просто желаю побольше узнать об исцелении. Я хочу остаться той, кем была. Ну его, пусть как угодно ею вертит». Однако, это все же нехорошо. «Ладно, хоть теперь он с ней разговаривает», — сказала Игвейн. «Прежде, когда она футок в десяти от него оказывалась, он точно ежа превращался». Найниф, у него голова с каждым днем распухает. «Помнится, когда я считала, что ты станешь мудрой», — кривя губы промолвила Найниф, — «то учила тебя опухоли снимать». «Для него будет лучше, если ты так и сделаешь. Пусть даже он...» королевского быка на выпасе превратится. Может быть, самое то, раз он нынче таким стал. По-моему, короли, да и королевы, выставляют себя дураками, забывая, кто они, и потакают лишь своим слабостям. Но еще хуже они оказываются, когда помнят, что они важные шишки, но забывают о том, что все равно остаются людьми. Много нужно потрудиться тому, чья единственная забота Напоминать, что сильные мира сего потеют и плачут, точно так же, как любой фермер. Милейн закуталась в шаль, неуверенная то ли согласиться, то ли возразить. Но Игвень сказала, «Я попробую, но порой он сам на себя не похож. А когда похож, то обычно такой надменный, что этакий гордый пузырь не проколоть, уж слишком толст. Постарайся как следует, помоги Ранду». Не дай ему забыть самого себя. Наверное, это лучшее, что для него можно сделать. И для него, и для остального мира. Потом воцарилось молчание. Найниф с Игвейн определенно не хотели говорить, что со временем Ранду суждено сойти с ума. И Милейн эта тема не доставляла никакого удовольствия. — У меня есть еще кое-что важное, — сказала наконец Найниф. — По-моему, отрекшиеся что-то затевают как и она и обещала, а Бергите не было сказано ни слова. Пусть считают, что она сама видела ланфиры прочих. По правде говоря, Найниф только Магеддин узнала бы в лицо, но еще, пожалуй, Асмодиана, хоть и видела его единожды, да и то издали. Найниф надеялась, что никто из собеседниц не вздумает расспрашивать, каким образом ей удалось узнать, кто есть кто, или почему ей кажется, будто магедин может затаиться». На самом деле вопросы возникли вовсе не об этом. «Ты бродила по миру снов?» глазами Милейн превратились в зеленые льдинки. Найниф встретила ее суровый взор, не менее суровым. Сколько бы Игвень не качала сокрушенной головой. «Вряд ли бы я иначе увидела Равина и остальных. Разве не так?» «Ай, седай, ты мало знаешь, а пытаешься взять на себя чересчур много». Тебя не стоило учить той малости, что ты умеешь. Что до меня, то порой я жалею, что мы даже на эти встречи согласились. Необученных женщин нельзя пускать в тело Ранриот. Я сама обучилась куда большему, чем научили меня вы. Найнив усилием воли, сохраняло спокойствие. Направлять я научилась сама, а что касается тела Ранриота, не вижу особой разницы. Лишь из чистого упрямства». Из-за гнева она так сказала. Верно. Направлять силу она научилась сама, но не понимала, что делает. И не очень у нее получалось. Еще до отправления в Белую башню она иногда исцеляла, не ведая ничего, пока ей это не доказала Морейн. Наставницы в башне объяснили, почему Найниф, чтобы направлять силу, нужно разозлиться. Она скрывала от себя эту способность, боялась ее, и только ярость могла пробить давние, загнанные глубоко-глубоко страхи. «Значит, ты одна из тех, кого Айседая зовут дичками?» Последнее слово было произнесено с неким намеком, то ли с насмешкой, то ли с жалостью. Найниф очень не понравился тон Милейн. В башне это слово редко считалось похвалой. Конечно же, у аильцев дичков, или, как их еще называли, дикарок, не было. Способные направлять хранительницы выискивали даже тех девушек, которые с рождения обладали самой слабой искоркой дара. Тех, в ком эта способность рано или поздно проявится, будут они учиться или нет. Также хранительницы заявляли, что ищут и тех девушек, в ком нет подобной искры, но кого можно научить. Ни одна из аилок не погибла, пытаясь освоить этот дар собственными силами. Тебе известно, Айзсидай, какие опасности подстерегают того, кто постигает силу без должного руководства? Не думай, что опасности сна меньше, они столь же велики, пожалуй, даже больше для тех, кто осмеливается бродить в мире снов, не обладая нужными знаниями. "Я осторожна", натянуто проговорила Наинив. Не затем она здесь, чтобы ей читал аннотации эта солнечно солнечноволосая лиса аильского рода племени. «Я знаю, что делаю, Милейн». «Ничего ты не знаешь и ничего не понимаешь. Ты такая же упрямая, какой была она, когда пришла к нам». Милейна дарила игвин улыбкой, которая вроде бы была ласковой. «Мы смирили это неумеренное буйство, и обучение ее теперь идет гладко и быстро, хотя она все еще допускает много ошибок». Довольная улыбка игвин потухла. Найниф заподозрила, что именно из-за этой ухмылки Милейн добавила последнюю фразу. «Если тебе хочется бродить по снам, — продолжала Аилка, — то милости просим к нам. Мы точно так же обуздаем твое рвение и научим тебя всему». «Спасибо вам большое, но обуздывать меня не нужно», — с вежливой улыбкой ответила Найниф. «А Аналиин умрет в тот же день, когда узнает о твоей смерти». Ледяная игла пронзила сердце на Нифф. Анна Лиин, так аильцы звали Лана. На древнем языке это значило «единственный» или «одиночка», или же «человек, который представляет весь народ». Точный перевод был подчас затруднителен. Аильцы выказывали Лану большое уважение. Человеку, не отказавшемуся от борьбы с тенью и продолжающему вести войну с врагом, который уничтожил его страну и его народ. «Это нечестно. Это грязный приемчик в борьбе», — пробормотала Найниф. «Разве мы боремся?» — изогнула бровь Милейн. «Если так, то знай, в битве есть только победа или поражение. Правило не причинять боли, лишь для игр и забав. Я хочу, чтобы ты пообещала, что не станешь ничего делать во сне, не спросив сначала у одной из нас». Мне известно, а седай не лгут. Поэтому я хотела бы услышать, как ты сама скажешь эти слова. Найниф заскрежетала зубами. Дать такое обещание легче легкого. Она ведь может и не исполнять обещанного. Тремя обетами она не связана. Но тогда получится, что Милейн права. Этого Найниф допустить не могла. Поэтому ничего она обещать не станет. Милейн... «Она не даст обещания», — наконец сказала Эгвейн. «Когда у нее такой упрямый вид, как у Мула, то она не вылезет из дома, даже если крыша горит». Нани зло полыхнула взором на девушку, как у Мула. Она ведь просто отказывается, чтобы ее туда-сюда водили, словно тряпичную куклу. Так и не дождавшись слова Найниф, хоть и очень долго ждала, Милейн вздохнула. «Очень хорошо». «Но не лишним будет напомнить, Айсседай, в тела Ранриоде ты всего-навсего дитя. Пойдем, Игвейн, нам пора». Изумление промелькнуло по лицу Игвейн, когда они с хранительницей медленно растворялись в воздухе. Вдруг до Найнив дошло, что ее наряд изменился. Точнее, его изменили. Хранительницы мудрости знали о тела Ранриоде достаточно, чтобы воздействовать и на других, а не только на себя. Теперь на Найниф оказались белая блузка и темная юбка, но в отличие от одежды только что исчезнувших женщин, юбка у нее и до колен не доходила. Туфли и чулки пропали, волосы были заплетены в две косички над каждым ухом, а в них вплетены желтые ленточки. Возле ее голых ступней сидела тряпичная кукла с вырезанным из дерева и раскрашенным лицом. Найниф услышала яростный скрип своих зубов. Однажды такое уже случилось, и она выпытала после Уигвин, что так аильцы одевают маленьких девочек. В ярости Найниф вернула себе желтое тарабонское платье из шелка. На этот раз оно облегало ее еще плотнее, и злым пинком отбросила куклу прочь. Та улетела, исчезнув в воздухе. Нет. Точно это Милейн глаз на Алана положила. А как же? Ведь все аильцы считают его героем. Высокий ворот превратился в кружевную стойку. Глубокий узкий вырез открыл ложбинку на груди. Если эта женщина будет ему беспрестанно улыбаться? Если он... Ныне вдруг сообразило, как быстро опускается линия декольте, как оно расширяется и поспешно вернуло платью прежнюю строгость, оставив, правда, небольшой вырез, такой, чтобы не краснеть. Платье стало вдруг таким тесным, что она пошевелиться не могла. Пришлось и об этом позаботиться. Итак, выходит, она должна просить разрешения, да? Бежать к хранительницам за позволением что-то сделать? Разве не она одолела Магеддин? Тогда ее победа произвела на них должное впечатление. Но, видно, они об этом позабыть успели. Что ж, если Бергита не в силах помочь и не может разузнать, что творится в башне. Найниф сама найдет способ все разведать.